Глава 7. Дворец и тюрьма. Записки Гипса от Сасаревича продолжались во время отсутствия императора. В царском селе этой холодной весной произошла вспышка кори, передавшейся, очевидно, от одного из тех юных кадетов, которые приходили играть к наследнику. Сначала заболели Алексей Николаевич и его старшая сестра Ольга Николаевна, затем Татьяна Николаевна, И близкая подруга императрицы Анна Александровна Вырубова. У обеих был сильный жар. Тем временем Александре Фёдоровне, у которой на руках было четверо больных, продолжали поступать тревожные вести о бунтах и мятежах в февральской революции в Петрограде. Это с трудом угадывается из типично сдержанных записей Гипса. Суббота 25 февраля, 10 марта 1917 года. Царевич лежал большую часть дня в затемненной комнате и слушал, как Сиэс Джи читал вслух русские сказки. Настроение довольно хорошее. После обеда носили посмотреть на остальных больных. Воскресенье, 26 февраля, 11 марта 1917 года. День прошел, как и предыдущий. Слушал, как читал вслух ЧСГ. Провел день и вечер с остальными больными. Понедельник, 27 февраля, 12 марта 1917 года. Чувствует себя лучше и сразу после пробуждения был перенесен в комнату к остальным больным. Вторник, 28 февраля, 13 марта 1917 года. Господин Жильяр, позвонил мне в ночь на понедельник, передать, что Ее Императорское Величество сказало, что мне нет необходимости приезжать сегодня, во вторник, так как А.Н. Алексей Николаевич проведет весь день с сестрами, и у него слишком высокая температура, чтобы делать что-то еще. Среда. 1-я, 14-е марта 1917 года. Пошел проведать А.Н. и нашел, что ему лучше. в игровой комнате. Ее Величество было очень обеспокоено тем, что нет известия от императора. Четверг. 2-е, 15-е марта 1917 -го года. Больной чувствует себя лучше и уже может играть. Строили модели домов и читали вслух. День прошел почти как обычно. Все с беспокойством ожидают новостей. Поезда в Петроград не ходят с самого утра. Спал, в моих собственных комнатах. Пятница, 3-16 марта 1917 года, в Петрограде. Суббота, 4-17 марта 1917 года. Ему, цесаревичу, лучше, но он не в очень хорошем настроении, ничего не знает о том, что происходит, но все равно чувствует неладное. Метали свинцовые шарики и строили модели домов. День прошел в многочисленных визитах императрицы и семьи. Воскресенье, 5-е, 18-е марта 1917 года. Больной чувствует себя не очень хорошо. Вторник, 7-е, 20-е марта 1917 года. Больному лучше, но беспокоят глаза и уши. Утро провел тихо. находится в классной комнате, так как нет воды и невозможно обогреть игровую комнату. Ланч провёл с сёстрами, проспал почти всю вторую половину дня и обедал с ними же. После обеда собирал модели домов и играл в домино. Эта последняя запись была сделана в ночь перед возвращением бывшего царя. События предыдущих дней Безвозвратно разрушили изолированный мир царского села. Утром 28 февраля 13 марта метель кружила снег по парку. В расположенном к северу Петрограде воцарился хаос. Хотя председатель временного комитета Государственной думы посоветовал императрице уехать с детьми как можно быстрее, было мало вероятно, что железнодорожные рабочие подадут им поезд. Впрочем, это не имело значения. Так как императрица не собиралась уезжать, а больные были для этого слишком слабы. В тот день возникла опасность взятия Александровского дворца штурмом. Многие мятежные солдаты пошли на приступ царского села, чтобы захватить немецкую женщину и её сына. К счастью, обергов-маршал императорского двора граф Бенкендорф настоял на своем требовании и получил гарнизон охраны из 1500 человек. В 9 часов, приблизительно в четверти мили от Екатерининского дворца, прогремели выстрелы, но затем все стихло. Ночью произошла перестрелка, но мятежники отступили, так как до них дошли преувеличенные слухи о многочисленной охране дворца. Кто это стреляет? спрашивали больные дети, находясь в жилой половине дворца. На это им дали краткое объяснение манёвр. На следующий день императрица, пребывавшая в беспокойном ожидании, узнала, что императорский поезд задерживается. Это произошло в тот момент, когда император повернул поезд на запад к Пскову, и шквал телеграмм, адресованных ему, оставался без ответа. 2 февраля 15 -го марта в то самое время, как царь в императорском поезде, отведённом на заснеженный запасной путь, готовился подписать это речение, царское село оказалось в бедственном положении. Дворцовая стража дезертировала, слуг оставалось мало, здание дворца стояло без электричества и водопроводной воды, хотя воду можно было брать из покрытого льдом пруда, и даже великие книжные Ольга Николаевна и Анастасия Николаевна, менее восприимчивые к болезням, были чрезмерно бледны и молчаливы. Вечер прошедшего дня стал самой серьёзной проверкой на прочность, самым тяжёлым испытанием из всех. 3 марта 16-го марта дядя царя, великий князь Павел Александрович, прибыл с вестью об отречении императора и отказе великого князя Михаила Александровича от трона. Крайне опечаленная императрица сильно ослабла. Тем не менее, Пьер Жильяр отметил, что она заставила себя, как обычно, навестить детей, и они ни о чём не догадались. Гипс в ту пятницу был в Петрограде. На следующее утро ему стало ясно, что Алексей чувствует гнёт событий, которые никто не мог объяснить ему без разрешения императрицы. Государыня Александра Фёдоровна часто в слезах сортировала свои личные бумаги. До этого часа, поддерживаемая надеждой и молитвами, всегда помогавшими ей справиться со страхами, императрица до конца не верила, что император может лишиться трона. Она также не понимала, что близость Распутина ко двору лишь усиливала её непопулярность. Гипс Веривший в пророчества и предсказания, был очень впечатлён историей, рассказанной баронессой Буксгевден полтора года спустя. В декабре 1916 года в качестве личной фрейлины она сопровождала царствующую императрицу в её последнее путешествие. Императрица поехала в Новгород, который очень хотела посетить, поскольку в городе было множество красивых древних церквей. Однако времени на это не хватало, так как планировались только визиты в госпитали. В поездке по городу ее сопровождал губернатор, а дворянство устроило в ее честь большой чайный прием. Но членам свиты было видно, что императрицу приветствуют без теплоты и радушия, хотя сама Александра Федоровна этого не заметила. Она смогла увидеть сокровища старых церквей и собор, а с дочерьми, И князем и Анном Константиновичем посетила весьма почитаемую в городе старицу, которой было больше 100 ста лет. Старица приветствовала её словами: "Вот мученица, императрица Александра". Её величество оказалась не расслышала этих слов. Она получила благословение старицы и ушла, ободрённая и утешенная. Но те, кто был с ней, Вернулись подавленными и напуганными, поскольку увидели в этом предзнаменование. Боксгевден Софья Карловна. Жизнь и трагедия Александры Фёдоровны, императрицы России. Издание 2012 года. По мнению Гипса, с тревогой наблюдавшего за Александрой Фёдоровной, причина непопулярности императрицы была совсем иной. Приехав в принявшую её страну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 Я думаю, в этом всегда поддерживал её муж. В то же время я должен добавить, что она вела себя без всякого фанатизма и с величайшей умеренностью. Гипс никогда не относился к рассказам о Распутине слишком серьёзно. Он считал его умным, хитрым и добродушным мужиком, который несомненно не посещал дворец так часто, как утверждали злые языки. Императрице теперь предстояло выполнить то, что позже в разговоре с Гибсом она назвала самой трудной задачей в своей жизни. Александра Фёдоровна сожгла в камине своей гостиной все письма от королевы Виктории и её собственные письма, присланные из Виндзора после смерти королевы, чтобы недоброжелатели не смогли их прочесть. Также она уничтожила часть своих дневников и большую часть корреспонденции. 8 21 марта, одетая, как обычно, в форму сестры милосердия, она приняла генерала Лавра Георгиевича Корнилова, который только что был назначен новым комендантом Петрограда. Он спокойно объяснил, что должен её арестовать для её же собственной безопасности и что бывший император присоединиться к ней на следующий день. Поскольку дети уже поправились, временное правительство сможет выслать царскую семью в Мурманск, единственный незамерзающий в течение всего года порт на арктическом побережье России. Оттуда британский крейсер сможет забрать их в Англию. Императрица выслушала это с облегчением. Поступайте, как считаете должным, сказала она. Я в вашем распоряжении. Затем некоторые члены свиты императорского двора, которые решили остаться, были формально помещены под домашний арест. Все входы во дворец были опечатаны, кроме главного подъезда и двери в кухню, а новая партия революционных солдат из 1-го стрелкового полка была приписана к дворцовой страже. Императрице также надо было сообщить новости своей семье. Дочерям она сказала сама. Татьяна Николаевна, у которой, как у Анастасии Николаевны, был тяжелый абсцесс уха, была временно глухой, и детали ей надо было писать. Пьер Жильяр вспоминал, «Утром 8-го 21-го марта в 10 с четвертью часов Ее Величество призвало меня и сказала, что генерал Корнилов пришел сообщить ей от имени Временного правительства, что император и она арестованы, и те, кто не желает разделять с ним заключение, должны оставить дворец до 4 часов дня. Император приезжает завтра. Необходимо предупредить Алексея. Ему нужно сказать всё. Не сделаете ли вы это? Я пойду сообщить дочерям, сказала императрица. Видно было как она страдала от одной мысли вызвать у больных великих княжон волнение, объявляя им об отречении их отца от престола. Волнение, которое могло ухудшить состояние их здоровья. Я вошёл к Алексею Николаевичу и сказал ему, что завтра император возвращается из Магилёва и более туда не поедет. Почему? Потому что ваш отец не хочет быть более верховным главнокомандующим. Наследник очень любил ездить в ставку, и это известие сильно огорчило его. Через некоторое время я прибавил: "Вы знаете, Алексей Николаевич, ваш отец не хочет быть более императором". Он посмотрел на меня удивлённо, желая прочесть на моём лице, что же произошло. "Как? Почему?" "Потому что он очень устал, и в последнее время у него было много различных затруднений. Ах да, Мама мне говорила, что его поезд был задержан, когда он хотел ехать сюда, но потом папа опять будет императором. Тогда я ему объяснил, что император отказался от престола в пользу великого князя Михаила, который также в свою очередь отказался. Но тогда кто же будет императором? Я не знаю. Пока никто. Ни одного слова относительно себя, ни одного намёка. на свои права наследника престола. Он раскраснелся и был очень взволнован. После нескольких минут молчания он сказал мне: "Но однако, если не будет более императора, то кто же будет управлять Россией?" Я пояснил ему, что образовалось временное правительство, которое будет заниматься делами государства до созыва учредительного собрания, и тогда может быть, его дядя Михаил вступит на престол. Пьер Жиллиар. Трагическая судьба Николая II и царской семьи. Петергов, сентябрь 1905 года, Екатеринбург, май 1918 года. Издание 1992 года. В ту ночь снег вокруг дворца блестел в ярком лунном свете. На следующий день, после волнительной встречи с Александрой Фёдоровной, бывший император, теперь просто Николай Романов, немедленно отправился навестить выздоравливающих детей. Поправлялись все, кроме великой княжны Марии, которая заболела пневмонией. Некоторое время спустя, когда солдаты не позволили ему свободно прогуляться в парке, Николай Александрович осознал всё унижение домашнего ареста. Вернитесь назад, когда вам приказывают, господин полковник, говорили они. Однажды вечером приехали солдаты на броневиках и безоперационно потребовали в силу резолюции Петроградского совета, чтобы бывшего царя поместили в тюремную камеру Петропавловской крепости. Их остановили, но на этом всё не закончилось. Как-то на рассвете другие солдаты Выкопали тело Распутина из маленькой часовни в парке и сожгли его. Пьер Жильяр оставил воспоминание об одной из самых странных и драматичных историй. 21 марта, 3 апреля Киренский в синей наглухо застёгнутой рубашке без воротника прибыл во дворец на автомобиле, принадлежавшем императору. На следующий день Жильяр записал в своём дневнике: Среда, 4 апреля. Алексей Николаевич передал мне разговор, происходивший вчера между Керенским и императором с императрицей. Всё семейство собралось в комнатах великих княжон. Входит Керенский и, представляясь, говорит: Я генерал-прокурор Керенский. Затем он пожимает всем руки и, повернувшись к императрице, говорит: Английская королева просит известие о бывшей императрице. Её величество сильно покраснела, видя в первый раз такое к себе обращение. Она отвечает, что чувствует себя неплохо, но страдает как обыкновенно от сердца. Пьер Жильяр. Трагическая судьба Николая II и царской семьи. Петергов, сентябрь 1905 года, Екатеринбург, май 1918 года. Издание 1992 года. Позже император рассказывал Гипсу, что Керенский очень нервничал, когда бывал с государем. Его нервозность однажды дошла до того, что он схватил со стены нож слоновой кости для разрезания книг и так его стал вертеть, что государь побоялся, что он его сломает, и взял его из рук Керенского. Государь мне рассказывал, что Керенский думал про государя, что он хочет заключить мирные и сепаратные договоры с Германией, и об этом с государем говорил. Государь это отрицал, и Керенский сердился и нервничал. Производил ли Керенский у государя обыск, я не знаю. Но государь говорил мне, что Керенский думал, что у государя есть такие бумаги, из которых было бы видно, что он хочет заключить мир с Германией. Я знаю государя, и я понимал и видел, что когда он рассказывал, у него в душе было чувство презрения к Киренскому за то, что Киренский смел так думать. Российский архив. Том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года.